Глава сорок первая Конор немедленно повернулся к Терезе. — Вы хорошо знаете свое дело? — Да. — Действительно хорошо. — Думаю, да. — У нас мало времени. Поработайте с Питером. Посмотрите, что нам может дать эта запись. — Гамбатте, очень постарайтесь. Поверьте мне, ваши усилия вознаградятся, а мне нужно заехать кое-куда. — Вы уходите? — спросил я. — Да, мне нужна машина. Я дал ему ключи. Куда вы едете? Я обязан отчитываться перед вами. Я просто спросил. Не тревожтесь. Мне нужно повидаться кое с кем. Он повернулся и пошёл к выходу. Но почему вы считаете, что Танака мёртв? Ну, может быть, и нет. Обсудим это, когда у нас будет больше времени. Нам нужно многого успеть сделать до 4. Это наш крайний срок. Думаю, вас ожидает сюрприз, Кохай. Так говорит моя чоккана интуиция. Если что-нибудь случится, позвоните. Ладно. Ну, желаю успеха в работе с этой милой дамой. Ура, ма си, на. И он ушел. Мы слышали, как хлопнула дверь. Что он сказал? Спросил я Терезу. Сказал, что завидует вам. Она улыбнулась в полутьме. Давайте начнем. Она быстро нажимала кнопки. Искора нашла начало эпизода. Как вы предполагаете обнаружить подделку, спросил я. Есть три способа. Первый отследить необычные световые контрасты, второй проверить очертания теней. Мы можем поработать с этим, но я тружусь уже 2 часа, и далеко не ушла. А третий способ зафиксировать отражение. Это я ещё не пробовала. Я, не понимающий, покачал головой. Отражённые элементы это те детали эпизода, которые отражаются от каких-либо поверхностей. Скажем, когда Сакамура выходит из комнаты, его лицо отражается в зеркале. Но наверняка есть и другие отражения. Настольная лампа может быть хромированной и отражать идущих мимо, хотя и с искажением. В конференц-зале стеклянные стены. Может быть, нам удастся выявить отражение на стекле. Серебряная пресс-папье тоже может дать отражение, и стеклянные вазы с цветами, и пластиковый контейнер. В общем, всё, что имеет полированную поверхность. Я смотрел на неё, а она вновь ставила кассеты, готовясь к очередному просмотру. Разговаривая одной рукой, она быстро манипулировала с несколькими аппаратами. Странно. Но такая красивая женщина, казалось, совсем не осознавала своей красоты. Большинство предметов способно отражать. На улице это бамперы автомобилей, мокрое мостовая, оконные стёкла, в комнате это рамы картин, зеркала, серебряные подсвечники. домированные ножки стола, всегда найдётся что-то. Но разве отражение тоже нельзя подретушировать? Можно? Но на это требуется много времени. Теперь есть компьютерные программы, способные преобразовать любое изображение, даже искажённому отражению, можно придать любую форму. Да, повторяю, на это нужно время. Будем надеяться, что у них его не было. Она опустила плёнку. Первая часть была тёмной. Чэрил Остин впервые появилась у лифта. Я посмотрел на Терезу. Что вы испытываете от этого? От чего? От того, что помогаете нам, полиции? Хотите сказать, будучи японки? Она улыбнулась какой-то странной кривой улыбкой. Я не питаю иллюзий насчёт японцев. Вы когда-нибудь слышали о Асако? Нет. Это город, в сущности городишко на севере Японии в провинции Хоккайдо. Я там родилась. В Саку есть американский аэродром. Мой отец был механик Кокуин. Вы знаете слово «нигуро» по-японски «негр». Моя мать работала в баре, куда ходили летчики. Они поженились, но отец погиб в катастрофе, когда мне было два года. Матери дали маленькую пенсию, да и кое-какие измережения у нас были. Но почти все забрал дедушка, утверждая, что мое рождение опозорило его. Я была «Айноко». И не Гуру так меня называли. Не очень милые прозвища. Но мама не хотела уезжать из Японии. Я выросла в Сако. В этом месте в её голосе прозвучала горечь. Вы знаете, что такое баракумин? Нет? Неудивительно. В Японии, в стране, где предполагается, что все равны, а баракумин не говорят, но перед свадьбой семья жениха проверяет всю родословную невесты. Чтобы убедиться, что в её роду не было баракумин. Семья невесты делает также. Если есть хоть какие-нибудь сомнения с свадьбой не бывать. Баракумин неприкасаемый в Японии парий, низший из низких. Потомки кожевенников и дубильщиков, которых буддизм считает нечистыми. Понимаю. А я была ещё ниже баракумин, так как была коллеккой в Японии это позор. Не счастье, не бремя, а позор. Это как клеймо. Уродство позорит тебя, твою семью и всех окружающих. Люди вокруг желают твоей смерти. А если ты еще и наполовину негритянка, а иноко с большим американским носом? Она покачала головой. Дети вообще жестокие, а я жила в провинции, почти в деревне. Она смотрела на экран. И я рада, что оказалась здесь. Вы, американцы, не понимаете, в какой благословенной стране живете. Какой свободой наслаждаетесь? Не представляете, как тяжела жизнь в Японии, если ты изгой, но я это знаю очень хорошо. Я не возражаю, если японцы немного пострадают от моей единственной руки. Она строго посмотрела на меня. Её лицо стало похоже на маску. Я ответила на ваш вопрос, лейтенант. Да. Когда я приехала в Америку, я подумала, что американцы очень ошибаются насчёт японцев. Впрочем, это не важно. Вы возьмете на себя два верхних монитора, я три нижних. Смотрите внимательно на отражение. Начали.